Спор воды с огнем. Огонь и вода заспорили между собой, кто из них сильнее. Спорили долго, дрались даже. Огонь донимал воду своим пламенным языком, вода, шипя от злости, заливала расходившееся пламя, но спора решить не могли и выбрали себе в судьи ветер. «Ветер ветрило», — сказал судья огонь. Ты носишься по целому свету и знаешь, что в нем делается. Тебе лучше, чем кому-нибудь известно, как я обращаю в пепел целые селения и города, как своими все уничтожающими объятиями обхватываю необозримые степи и непроглядные леса, как пламя мое рвется к облакам и как бежит передо мною в ужасе все живое, и птица, и зверь, и бледный дрожащий человек. Уйми же дерзкую воду и заставь ее признать мое первенство». Тебе известно, могучий ветер, — сказала вода, — что я не только наполняю реки и озер, но и бездонные пропасти морей. Ты видал, как я кидаю, будто щепки целые стаи кораблей и храню в моих волнах несметные сокровища и дерзких людей. Как мои реки и ручьи вырывают леса, топят жилища и скот, а мои морские волны заливают не то что города и села, но целые страны. Что может сделать бессильный огонь с каменной скалою? А я уже много таких скал источила в песок И засыпала им дно и берега моих морей. «Все, чем хвастаетесь, — сказал ветер, — обнаруживает только вашу злость, но еще не вашу силу. Скажите мне лучше, что вы оба делаете доброго, И тогда, быть может, я решу, кто из вас сильнее». «О, в этом отношении, — сказала вода, — нельзя огню испорить со мною. Не я ли даю питье и животному и человеку? Может ли без моих капель прозебать самая ничтожная травка? Где нет меня, там только песчаная пустыня, и сам ты, ветер, поешь в ней печальную песню. Без огня могут жить во всех теплых странах, но без воды ничто жить не может». «Ты забыла одно, — возразил соперник воды. — Ты забыла, что и в солнце горит огонь? А что могло бы жить без солнечных лучей, несущих повсюду и свет, и тепло? Там, куда я редко заглядываю, ты сама плаваешь мертвыми глыбами льда посреди пустынного океана. Где нет огня, там нет жизни». «А много ли жизни даешь ты в африканских пустынях?» — спросила злобна вода. «Ты жжешь там целый день, а жизни нет как нет». «Довольно», — решил ветер. «Теперь дело ясное. Поодиночке вы оба можете приносить только вред, и оба одинаково бессильны на доброе дело. Силен же тот, кто заставил вас, да и меня также повсюду бороться друг с другом и в этой борьбе служить великому делу жизни».